Сцена третья. Там же другая комната в замке. Входит король со свитой. Король. За ним пошли. Труп велено найти. Вот как опасен он пока на воле. Сурово с ним расправиться нельзя. К нему привязано простонародье, где судят все на глаз, а не умом. Там видят только кару, Они смотрят, за что она. Для гладкости отъезд изобразим служебным назначением, давно решенным. Сильную болезнь врачуют сильнодействующим средством. Входит Розенкранц. «Ну, как у вас тут? Отыскали труп, Розенкранц, где тело невозможно доискаться?» «Король. А сам он где?» «Розенкранц. За дверью, государь!» «Впредь до распоряжения под надзором!» «Король. Ну что ж, введите принца!» «Розенкранц. Гильденстерн! Введите принца!» Входят Гамлет и Гильденстерн. «Король. Гамлет!» — Где Полоний? — Гамлет. — На ужине. — Король. — На ужине? На каком? — Гамлет. — На таком, где ест не он, а едят его самого. Сейчас за него уселся синклит червей со всей земли. — Червь, что не говори, — Единственный стол всякого истинного порядка. Мы откармливаем всяких животных себе в пищу И откармливаем себя в пищу червям. Возьмете ли толстяка короля Или худобуга ремыку Это только два блюда к столу, Два кушанья, а суть одна. Король. — Увы, увы, Гамлет. Можно вытащить рыбу на червяка, пообедавшего королем, и пообедать рыбой, которая проглотила этого червяка. Король. — Что ты хочешь этим сказать? Гамлет. — Ничего, кроме того, что король может совершать Круговые объезды по кишкам нищего. Король, где полоний? Гамлет, на небе. Пошлите посмотреть. Если посланный не вернется, поищите сами. Во всяком случае, если он не сыщется раньше месяца, вы носом почуете его у входа на галерею. Король чинам свиты. Наведайтесь, где сказано. Гамлет. Он вас ждет, не дождется. Свита уходит.